Третье. Когда размер имеет значение? Ты уверен? Уверен. Не хочу я пока возвращаться. Дождусь, когда вы с хозяином леса закончите, и потом уже. Своих я предупредил, а остальные пусть думают, что меня шести лап сцапал. Так будет проще, чем объяснять, где я ночь провел. Ну, как знаешь. Пожал вепрь плечами. Дело Дело твое. — Только сразу предупреждаю, нянькаться с тобой мы не будем. Хочешь тут — оставайся, хочешь с нами плыви, но учти, дальше берега все равно не пущу. — Будешь только под ногами мешаться, — беззлобно объяснил Андер. — Без обид, малый. — Да я понимаю. Утро только-только обозначило свой приход тусклым светом, а охотники уже успели собраться. — Я тоже. — Я тоже. Сидеть на журавлиных островках целый день одному не хотелось. Уж лучше поплыву с ними к дикой земле, поторчу там, поохраняю ползанки, послушаю, о чем говорить будут. Они ведь не сразу пойдут на хозяина. Сначала клещ снова сгоняет один. Мы ведь так и не знаем, какой у кабана дар. Решение принял еще вчера вечером, когда, слушая рассказы Чопаря с бочкой, эти двое у них не прочь поболтать про интересные случаи, что им довелось пережить на охоте. Я понял, что готов бегать хвостиком за этими богатырями. Сколько они меня вытерпят? Оказывается, могучая кучка уже дважды сражалась с хозяевами леса. Не на муне, на континенте, как охотники называли Большую Землю. Они ведь и познакомились даже, когда вепрь, вызнавший местоположение логово тысячелетнего волка, набирал в ватагу людей для похода за ним. Из двадцати человек тогда выжило четверо, Собственно, Хайдар, которого в ту пору еще никто не звал вепрем, на свою половинную долю от выручки и открыл свой трактир. Было то давно, но своего второго хозяина леса, заматеревшие, набравшие троеросты и опыта охотники, через десять лет шли уже вчетвером, и, что главное, в том же числе и вернулись с победой. Обращенная в чучело голова зубра прародителя, поверженным хозяевам леса было принято давать красивые прозвища, вроде как и по сей день пугает своими размерами знатных гостей в каминном зале какого-то имперского богача, вывалившего за трофей немалые деньги. Может, я ошибаюсь, но какой мой ровесник откажется от возможности стать пусть даже очень маленькой частью одной из таких историй? Даже охраняющей ползанки, какой-никакой, я участник похода за хозяином леса. Вдруг да удостоюсь упоминания в красивой легенде, что наверняка начнут через время пересказывать в Граде, как и истории предыдущих походов богатырей из могучей кучки. Я ведь знаю, что Андер не врет. И такие имеются. Сам не раз слышал, хоть и считал сказками. Раз решил прикоснуться к величию легендарных охотников, значит нужно подтягиваться. Вроде как нарожен лезть не собираюсь, но мало ли. Один йог дело рискованное. Небеса же призывать, если что так что еще ночью втихаря слазил в схрон, и теперь троерост у меня приподнялся на две доли силы и одну ловкости. Последний боб крепи в кармане, если вдруг срочно восстановиться понадобится. Зачем хранить столько бобов, когда у меня полно золота? Когда два дня подряд оказываешься в шаге от гибели уже не до жадности. — Слышь, вепрь, — повернулся к бородатому уже собравшись было идти клещ. — Я тут что подумал? «Раз он не пуганный такой, людей не видавших, так может того? Воспользуемся? Он же не ожидает от такой мелкоты подлянки». «Сразу атаковать предлагаешь? Я думал над этим. Не стоит оно того. Слишком рискованно, пока дара не знаем». Бочка с Чопырем согласно закивали. «Да нет». Обиженно скривился Клещ, словно его только что назвали «глупцом». С проверкой схитрить предлагаю. Пусть Чоп ему в глаз соданет. Стрелой, в смысле. Не молниями. Вепер с Чопарем переглянулись. Сажене из тридцати мог бы, в принципе. Неуверенно пробормотал длинный. Но это максимум и то, если в статике. Дальше могу и промазать. Статики в шматике, пробурчал вепрь. Нормально говорить можешь? «Прибью тебя когда-нибудь, умник, сраный!» «Я имел в виду неподвижную цель», — смутился Чопарь. «Если кабан будет двигаться, речь пойдет уже о дистанции втрое короче». Вепрь принялся задумчиво теребить заплетенную в косы бороду. Остальные молчали. Обсуждать каждый может, что хочет, но решение у них принимал исключительно предводитель в Атаге. «Нет». Спустя несколько секунд озрек вепрь. «Не стоит овчинка выделки. Если зверь заметит стрелка, в отличие от тебя, чупу от хозяина не удрать. Поступаем как с зубром, сам его пощекочешь. И смотри сюда, не приведи ненароком. Давай, топай. Дар в помощь». Клещий, в этот раз не взявший свой арбалет, кивнул и потрусил в гущу леса. «Мы же остались на берегу его ждать». Интересно, что ве примел в виду, когда говорил про щекотку. Любопытство тут же заставило меня пристать к Андору. «Серпы его видел?» — ответил вопросом на вопрос бочка. «Ага. Странные, не похожи на наши». «Хм, так кто не траву жать», — улыбнулся Амбал. «Боевые. Клещ знаешь, как с ними управляется. Кого хочешь, зачикает. Или затыкает, если не чикается». Серпамин серпами на хозяина леса?» — не поверил я. «Вот именно что на!» — хохотнул Бочка. «Тому зубру клещ с их помощью на спину забрался. Зверю, чтобы скинуть его, пришлось по земле кататься. Уж клещ пощекочет, поверь». «Я поверил». Воображение тут же нарисовало клеща, скачущего по у гигантского кабана на спине. Словно вживую увидел, как зверь силится скинуть наездника, а тут вонзил свои серпы в шкуру и держится за них. Только ноги вверх подлетают. Бррр. О таком даже думать страшно. А кабан дядю клеща не затопчет? Настороженно поинтересовался я. Забыл, какую клеща дар. Не слыхал я про таких зверей, что могли бы нашего клеща затоптать. Его ж сначала поймать надо, а прежде догнать. Клещ на даре от кого хочешь, смоется не боись, малый, и часу не пройдет, как вернется. Бочка знал, о чем говорил. Всего минут через сорок запыхавшийся клещ вынырнул из прибрежных кустов, совсем не с той стороны, в какую уходил. Здоровенный, живой, лишь немного помятый, даже скорее потертый, весь в мелких царапинах, словно все это время скакал по каким-нибудь зарослям. — Шострый гад! — пожаловался Клещ, усевшись на землю. — И глаз у него орлиный. Еле оторвался. Полверсты не мог с хвоста сбросить. Едва дар не выжиг. По большой дуге возвращаться пришлось, потому и так долго. Слыхали? Ревел как. — пожал Бучка плечами. — У нас тут птички поют. Больно шумные. — Что с даром у него? — Выяснил. У вепри, судя по хмурому лицу, настроения шутить не было. — «Каменная кость!» — загадочно прищурился клещ. «И на постоянку, походу». «Чего?» — пришла очередь вепре прищуриваться. «Какая еще каменная кость? Плюски объясни». «Не ломается!» — пожал клещ плечами. «Он клыками на всем скаку деревца одну поддел. Серьезное такое, втроем не обхватить, прикинь? С корнем выдрал». — А там громада такая, что должно быть не дерево а зубы его вылететь к йоку. А зубы — это что? Это кость. И сидят в кости. — Так может, то только про челюсть? — предложил бочка. — Другой деревце лбом свалил. — Нет, вы что, правда не слышали? Там удар был... ой-ой! — В общем, от Дубравы в ту сторону... Клещ определенно махнул рукой в лес. — Теперь просика. Хорошо, раззадорил. — Присвиснул бочка. — Ага, — ослабился коротышка. — Расписал ему шкурку. Сверху твердая жуть, снизу ближе к брюшку, помягче, но тоже не хлебная корка. Дракулом на даре пробьешь. — Повернулся он к вепрю. — Но не кость. Кость там... Камень. Я чуть серп не сломал. Несколько секунд все молчали. Вепрь задумчиво теребил косички на бороде Бучка тихо бормотал себе что-то под нос. Чопарь разглядывал свои здоровенные, как лопаты, ладони. — Может быть, шея? — неуверенно предположил Андер. — Ты с одной стороны дыроколом приложишь на ярости, а я с другой налечу. — Откуда там шея? — фыркнул на это вепрь. — Ты кабанов видел вообще? Там сразу башка и мясо на пол сажени вглубь, не прорубишься. Не — Не-не-не, — замотал головой клещ. — Ты еще ладно, а вот бочка только шкуру в несколько ударов пробивать будет. Только брюхо. С любого другого края не подступиться к нему. Снизу бить надо. — А да снизу в земля, — буркнул вепрь. — Земля, — согласился клещ. — Ножки короткие. Брюхо чуть ли не по самой земле волочится. Я с серпом и то ель подсунулся. — Значит, ловушка. — — подвел итог вепрь. — Попробуем достать его снизу. На ум сразу приходит легенда о Сигунде, победившем дракона. Все повернулись к Чопарю. — Не припомню такое, — наморщил лоб вепрь. — Драконы в предземье не водятся. Сказка какая-то. Да, очень древний, еще в Академии в одном старинном фолианте нашел. — Фольклор, вымысел. — Неопределенно махнул кистью Чопарь. Но случай походит на наш. Там один благородный, чтобы сразить дракона, выкопал ямку на его тропе. Прямо в борозде, что дракон пропахал волочащимся по земле брюхом. Лег в эту ямку с мечом, сверху прикрылся, чтобы его, значит, не видно было. И когда дракон над ним проползал, снизу ударил и вспорол твари брюха. Вроде как даже до сердца достал. Хм, сказки! фыркнул клещ. Его бы и придавило там. Ага. И кровью залила, — поддержал бочка. Не раздавил бы, так задохнулся бы точно. Это если от норка не сделать. Все взгляды сразу же переместились на меня. Ох, дурак! И чего я полез? Сейчас отругают. Нашел, когда умничать. Тут лучшие охотники Муна предстоящий бой с хозяином леса обсуждают, а я со своими советами тоже мне мастер ловушек. «А что? Китар дело, говорит!» — удивил меня вепрь. «С норком, через который быстро выскочить можно. Да с грамотно открытой и замаскированной ямой все может получиться». ну может!» — скривился бочка. «Да только рыть запаримся. В лесу, ага, где сплошные корни. С отнорком. Сажени на десять, ага». «А мы не торопимся?» — пожал клич плечами. «Неделю рытье займет, значит, неделю. Две, значит, две. За лопатами я сгоняю». «Только не в подгнилие», — вмешался вепрь. «Сразу в град дуй. Не надо местным знать, что мы где-то поблизости бродим. Заодно меч прихватишь, только пошире бери. И чтобы рукоять длинная». «То есть, решили?» По хмурому лицу бочки было понятно, что ему идея с ловушкой не нравится». А чем оно плохо? Яму откроем, клич к ней кабана приведет. Если грамотно соорудить упоры с бревна, чтобы меч не отбросило, зверь сам себя вскроет с разбегу. Останется только добить. Добить, ага, продолжил хмуриться Анда. Ты будешь добивать? Клич заманивать. Чопарь, как всегда, с луком в засаде на всякий случай, а в яму под хозяином не ложится. И что? не понял Епрь. Не знал бы тебя, решил бы, что струсил. Не струсил. Болезнь у меня. Надулся бочка. Забыл, что ли, как я в том ящике орал. Потом лекарь сказал, что это боязнь закрытых... Чего-то закрытых, короче, не полезу в яму. Полезешь, — насупился вепрь. — Я могу. Вот йог само вырвалось это все Чопарь со своей легендой. Замечтался. Великий победитель драконов. Сейчас меня точно в шею погонят. Задумчивый взгляд веприуперся в меня. Рискованно, но заманчиво. Бочка высвобождается, как дополнительная боевая единица. Принялся загибать свои длинные пальцы Чопарь. Вследствие небольших габаритов китара яма существенно уменьшается, что делает ее более незаметной, Ну и по той же причине в разы сокращаются размеры отводного хода, что значительно снижает время подготовительных работ. — Чего он сказал? — непонимающе пробасил бочка. — Говорит, копать надо меньше, яму прятать проще, и ты своими топорами сможешь снаружи махать, сколько влезет. Перевел на людской язык вепрь. «Вот только не дрогнет ли у китара рука?» «Я два раза был в бездне». «Не дрогнет», — сам себе кивнул вепрь. «А сил хватит-то?» Это уже клеща далили сомнения. «А что силы? Меч в любом случае для упора к бревну приделывать. Пазы вырежем, вставим, чтобы половина лезвия наружу торчала. Лубком подопрем, а дальше только выставляй угол наклона и подводи рычаг». От китары просто на палку нажать и клин ставить, когда бревно с мечом вынырнет. Чопарь вон уже вижу, понял, чего я хочу. Что скажешь, умник, получится? А чего бы не получится? Элементарная конструкция, изготовление беру на себя. <связь> вот и славно, — осклабился вепрь. Рисковый ты парень, китар. Но сам вызвался, не стану обижать отказом. Будешь потом всем рассказывать, что в двенадцать лет своего первого хозяина леса сразил. Давай, Клещ, собирайся в дорогу. Край послезавтра жду с грузом обратно. К вечеру третьего дня буду. Запихав в себя на ходу остатки вчерашнего мяса, Клещ тянул на воду ползанку и, запрыгнув в нее, погреб прочь. «Будем ждать, где ночевали!» — крикнул ему вслед вепрь. «Не задерживайся!» — Разрешаю устать. Остаток этого дня, весь следующий и половину третьего, мы провели на дикой земле. Бочка с вепрем обследовали округу, выбирая место предстоящей битвы, где предстояло вырыть засадную яму. Мы же с Чопарем топтались вдоль берега, не отходя далеко от ползанок, болтая и охотясь на всякую мелочь, вроде кроликов, белок и птиц. Очень скоро я понял, отчего вебрь так не хотел засовывать Чопоря в яму. Ладно уж, что под эту оглублю пришлось бы рыть целый погреб. Хуже то, что в Ватага, в таком случае, в миг решающей схватки оказалось бы без лучшего стрелка всего Муна, как об этой стороне таланта долговязкого умника, уважительно отзывался Андер. Глядя, как Чопорь безошибочно укладывает стрелу за стрелой в мелкую юркую дичь, я все больше переставал сомневаться в правильности своего решения я ведь реально им помогу. По-настоящему приложу руку к победе над хозяином леса. Пусть Чоп лучше выбивает зверю глаза, я сделаю то, для чего подхожу идеально. Сидя в ямке, в нужный миг приведу ловушку в действие. У маленьких тоже есть свои преимущества. Вечером, прихватив с собой с дикой земли дровишек, мы возвращались на островки Бабы — это, конечно, хорошо, но всю ночь отбиваться от хищников, пусть это таким богатырям и по силам, никому не хотелось. Здесь же даже сова внезапно не набросится из-за тумана. Что удивительно, на болоте ночь безопаснее дня. Я замечательно выспался на душистой траве в холодке. А с утра, умываясь, заодно проверял свою вершу, закинутую еще первым вечером. Рыбный завтрак, мясной обед — с мясом же снова рыба на ужин. Сладкие корешки, запашистые травки, ежевики, хоть лопни. Был бы хлеб и живи, не хочу, а главное, под защитой сильнейших охотников. Я уже даже начал забывать про свою одержимость. Жаль, что время пролетело так быстро. Клещ вернулся за час до заката третьего дня. С двумя короткими лопатами, всего мне по пояс, и с огромным мечом вдвое длиннее лопат. Выбрался из ползанки и сразу завалился спать. Еще бы. Так быстро и верхами обернуться непросто, а он на своих двоих весь путь туда и обратно проделал. Вот что значит почти две сотни долей ловкости у дядьки. В скорости и в выносливости с лошадью потягаться может. Да и каждый в четверке у них богатырь самый что ни на есть настоящий. Я у Андера давно уже троерост их повыспросил там такие числа, что зашатаешься. У вепря и чопыря все хорошенько за сотню. У вебри так и под полторы сотни даже. Клещ в силе слегка не дотягивает, 98 долей у него. Бочка, наоборот, в ловкости чуть отстал. Зато крепи почти те же две сотни имеет. Сколько зверя различного они на четверых за свой век набили, даже представить сложно. Возраст же я и сам подсмотрел. Вепрь понятно, у него год с хвостиком до срока. А вот на троих остальных 36 еще дано. Неужели в хозяине леса столько много семян? Одного кабана завалить, как три с лишним десятка раз в бездну слазить. Пусть через белую нарону но все равно в бездну же. Какой-то не очень справедливый размен. Но стоило мне вспомнить ожившую гору с клыками, как все мысли о честности награды, что можно добыть в сердце этого чудища, мгновенно исчезали из головы. Меч большой, острый, длинный. Но разве же я, хилый малолетка, обычной острой железкой, смогу прикончить такое чудовище? И чего я, дурак, полез? Не по зубам же мне такие дела. Ой, как подведу вепря. «Сгинь, бес». Этот твои страхи глаза затмевают, сердце сжимают. Я давно уже ничего не боюсь. Давайте мне уже тот меч и ту яму. Хочу свои силы проверить. Уверен, не дрогнет рука. И вот еще четыре дня спустя я лезу в узкий колодец, от которого вдоль тропы идет еще одна продолговатая ямка. Там лежит утопленное в землю бревно с приделанным к нему мечом. Край бревна у меня под рукой. Стоит на него навалиться, как толстая палка с обратным концом поднимется вверх, выставив вперед лезвие. А дальше уже от меня ничего не зависит. Чопорь с вепрем все рассчитали. Меч в пазах сидит крепко. Снизу к верхушке бревна веревкой притянут кусочек еще одного, чтобы дополнительно подпереть рукоять. И даже угол наклона оружия сам установится, так как, когда надавлю на рычаг, приделанная к его краю веревка потянет поле на лубок, что подкатится и заклинит бревно в нужном нам положении. Звучит сложно, но мы уже несколько раз проверяли. Работает. — Ну все. Сиди тихо, парень. Ложим щиты. — Кладем. — Заткнись, умник. Сверху падает тень. Переплетенные сеткой крест-накрест тонкие жерди накрывают мою ямку щитом. На голову начинают сыпаться мелкие комьи земли. Это охотники выкладывают поверху щита срезанный ранее дерн. Секунд десять возни, и свет окончательно исчезает. Теперь только ждать. Клещ мне крикнет, когда нажимать на рычаг. По плану разъяренный кабан помчится по этой тропе за охотником. Клещ специально позволит хозяину леса висеть у себя на хвосте. Между ними не будет и десятка саженей. Когда перед зверем из земли вынырнет стальной штырь, тот уже не успеет отвернуть. Ну а про то, чтобы остановиться, и речи не идет. Кабан даже не поймет, что впилось ему в брюхо. Сам себя, считай, вскроет от груди до хвоста. Но это по плану, а как оно будет на деле, мы скоро узнаем. Страшно? Да. Но не за себя. Боюсь лишь того, что не вовремя нажму на рычаг подвести вепри остальных мне никак нельзя. Тут ведь рядом в засаде все, кроме клеща. Сработает ловушка как надо или вообще не сработает, охотники в любом случае бросятся на звери с оружием. Я единственный, кто на самом деле в относительной безопасности. У меня тут колодцы, сажень, не разроешь так просто, и от норок, что уводит от тропы на десяток шагов. Если что, отсижусь в норе, а потом тихо вылезу в стороне и ищи журавля в болоте. Ожидание мука. Время тянется раздавленным слезняком на подошве. Сколько тут уже сижу? Пять минут? Десять? Двадцать? Надо было считать про себя. Хоть бы мысли противные отгонял этим счетом. Получится, все получится, обязательно. И чтобы не случилось для себя, твердо решил. Беса на волю не выпущу. Лучше честно самому помереть, чем сгубить свою душу нечистым союзом. Да и что бес сможет против хозяина леса? Вся надежда на богатырей в вепре. Неужто такие охотники не справятся? Справятся! Уже вечером будем на журавлиных островках сидеть, взятую из кабанево сердца добычу подсчитывать. Боюсь даже представить, сколько там всего будет. Одних только семян. Ой, земля дрожит, что ли. Точно. И дерна на голову снова крошки посыпались. Скачет. Ох и туша. Так у меня раньше нужного щиты послетают. Рев. Жуткий, протяжный, глухой. Кабаны не ревут так. Обычные кабаны не ревут. Те, что размером с холм очень даже. Руки на краю бревна. Топот приближается. К дроже земли прибавился звук ударов по ней же копыт. А услышал ли я вообще крик клеща в этом шуме? Ёженьки! Словно лес вокруг буря валит. Гул такой, будто ближние деревья падают одно за другим. Да меня сейчас тут к Йоку завалит. «Давай — Давай! Всем весом на рычаг!